Игра номер 18. Играем роль чудо-женщины. Я чувствовал, как из его головы вырывается энергия. Гарри Шендлинг. Стендап-комик, актер и писатель. Я имею в виду, что нужно использовать знания о физиологии, чтобы изменить свой мозг. Действуя как счастливый человек, независимо от того, как вы себя чувствуете, вы вынуждаете тело выбросить в мозг целую массу полезных для здоровья веществ. Если вы видели выступление Эми Кадди на TED Talk, то уже знаете, что поза Чудо-женщины пробуждает уверенность. Я сама принимаю ее перед любым выступлением и часто прошу аудиторию присоединиться ко мне. Ученые доказали, если мы держим руки на бедрах, а ноги расставляем на ширину плеч, в крови снижается уровень кортизола и повышается уровень тестостерона. Кадди называет это позой силы. Две минуты этого упражнения помогут пройти собеседование, тесты и преодолеть другие потенциально вызывающие стресс события. Поэтому всякий раз, когда вы испытываете раздражение, просто проскальзываете в ванную, поскольку телефонные будки, которыми пользовался Супермен, в наши дни практически устарели, принимайте позу «Чудо-женщины» и выходите, если и не полностью, то гораздо спокойнее и счастливее. Другая стратегия — улыбаться, как будто вы сошли с ума. Исследователи обнаружили, что положительная активность мозга стимулируется, когда испытуемых, а я полагаю, что крысы не участвовали в эксперименте, заставляют улыбаться в течение всего 20 секунд. Исследователи из Хьюитт паккарт используя электромагнитное оборудование для сканирования мозга и датчик частоты пульса, обнаружили, что улыбка стимулирует выработку химических веществ, вызывающих счастье. Эффект сопоставим с приемом внутрь тысяч плиток шоколада или неожиданной премии размером в 25 долларов. Хэштег SNF. Вы догадались. Пришло время продемонстрировать позу чуда женщины. Вечеринка. Откройте обширный, еще не придуманный мир. На этой дикой площадке только одно правило. Веселись, моя дорогая. Дорогая моя, веселись. Хафис. Версидский поэт «Благодарность помогает появиться новому, что создает пространство для исцеления, намерения проявить себя и чудес. Когда вы ограничиваете себя тем, что уже знаете, тем, что уже здесь, вы блокируете наследие бесконечности. Вместо того, чтобы использовать обширную многомерную палитру возможностей, вы сосредотачиваетесь на том, чему вас учили». Вот один пример. Допустим, вы хотите получить новую машину. Поскольку существует стандартный процесс покупки автомобиля, выбор нужной модели, посещение автосалонов, общение с продавцами, получение займов, вы забываете, что это одна из множества возможностей. Вместо того, чтобы сосредоточиться на веселье, которое вы получите за рулем новой машины, вместо того, чтобы сходить с ума от красоток, которые будут умолять покататься на ней, вы начинаете работать, сосредотачиваться на стандартном процессе. Это отрицает область бесконечного потенциала, который является вашим наследством. Каждая структура, которой вас научили, например, процесс получения нового автомобиля, это только одна интерпретация, только один вариант. Когда вы открываете, освобождаете пространство, вы обнаруживаете, что есть тысячи способов получить новую машину. Вы могли бы выиграть ее. Подруга моей дочери на выпускном вечере выиграла полностью укомплектованный паркетный внедорожник темно красного цвета. Кто-то может неожиданно поделиться с вами машиной. Читательница И в квадрате рассказывала, что бывший священник, которого она не видела годами, дал ей машину без каких-либо условий. Дело в том, что чем меньше вы точно знаете, тем меньше жесткие структуры блокируют возможности». Это облегчает работу полю бесконечного потенциала, которое творит свое волшебство. Когда вы создаете пространство в своем сознании, то открываетесь для чего-то нового. Сайт match.com не единственный способ познакомиться с мужчиной. Вызов риэлтора не единственный способ найти новый дом. Десерт: Пни этот день в его солнечную задницу. Открытка из магазина The Third Planet. Лоуренс штат Канзас. Роб Брезны ехал по автостраде Лос-Анджелеса. Автострада совсем не походила на часовню, где можно было бы подумать о духовном развитии. Он перестроился в ряд перед горячей блондинкой, сидевшей в Ягуаре, которая при любых других обстоятельствах не привлекла бы особого внимания. Но в этом случае она была несчастна. Она жала на гудок и показала ему международный знак мира минус указательный палец. Вероятно, ничего необычного для утренней автострады не произошло, но она отказалась отпустить ситуацию. Она продолжала смотреть на него и сигналить, чтобы все поняли, какой Роб плохой человек и как она обижена. Роб гордился тем, что является мудрой и любящей личностью. Но он попался на крючок, заглотнул наживку. Вскоре он и горячая блондинка включились в ожесточенную гонку, которая заинтересовала бы операторов, снимавших фильм «Форсаж-7», если бы им довелось проезжать мимо тем утром. Но Робу не стало легче, его пульс учащался, сердце колотилось, адреналин требовал устранить угрозу. Составитель моего любимого гороскопа обычно говорит о мире любви и международном взаимопонимании. Поэтому в самый последний момент перед аварией или чем-то еще более ужасным он попросил помощи у большого брата. Внезапно ошеломляющая правда поразила его. Он понял суть. «Я люблю эту женщину». Он махнул ей и послал сообщение, которое верно для всех нас. «Я люблю тебя. Я всегда любил тебя. Я буду любить тебя всегда». Роб говорил. «Не знаю, чувствовала ли она это или нет, но хочется верить, что она получила ту энергию. Надеюсь, она тоже изменилась, поняв это». Увеличиваем приключенческий капитал. «Размахиваю благодарностью, как флагом. Это поддерживает дар в движении». Аманда Палмер, художник перформанса. «Жизнь должна быть веселой. Некоторым придется поверить мне на слово. Большинство из нас объяснили, что веселье наступит когда-нибудь, если много работать, на выходных, на пенсии. Никто не удосужился упомянуть, что жизнью нужно наслаждаться прямо сейчас, все время». Вместо этого нас учили быть осторожными, сдерживать энтузиазм, говорить тише. Нельзя допустить, чтобы кто-то услышал, как вы едите суп. Не смейте разговаривать с незнакомцами. И нельзя бегать без штанов по окрестностям. Нам объяснили, что большая часть жизни не веселая, но это нормально, потому что найдется достаточно веселых моментов, чтобы наверстать упущенное. Нас учат, что если мы решим потрудиться в школе, в институте, то когда-нибудь дойдем до этих самых веселых времен. Никто не сказал, что если вы будете следовать своей радости, то совершите великие дела. Один из основателей Twitter, Бис Стоун, рассказывал, «Самое важное качество любой работы — это веселье. Я знал, что Твиттер со временем выстрелит там, где другие стартапы не пошли, потому что этот проект приносил мне радость. Да, да, Твиттер он много раз терпел неудачу». Даже предложение в 500 миллионов долларов от Марка Цукерберга, которое Стоун и его партнер Ф. Уильямс отвергли, они получили благодаря шутке. По пути в офис Facebook они решили назвать такую цифру, чтобы Цукерберг ни за что не согласился. «Давай попросим полмиллиарда», — смеялись они. Конечно, Цукерберг позвонил через несколько недель и предложил именно эту сумму.